Глава 65. Советы Даши. Даша прошла к столу и села напротив Николя и била. Анджон тоже присел рядом с ней. Даша обратилась к ним. «Николя, и ты, бил, чтобы вы не сомневались во мне, скажу вам так. Когда лучи солнца осветят просеку старой дороги, под солнцем огненные не нападут на вас. Вам надо по ней проскочить» до заброшенной деревни христиан. Она брошенная потому, что когда король закрыл указом эту дорогу, по ней перестали ездить на Париж. И жители переселились к новой дороге и отстроились там. А эту деревню бросили. Но там осталась церковь, и к закату вы доберетесь до нее. Наверное. Отсидитесь с ней до утра, а потом опять, как солнце отсветит просеку, скачите до следующей деревни с церковью. Их там не одна. Так и доберетесь до Парижа. Но лучше вернуться вам на новую дорогу и ехать по ней, потому что летом в лесу темно, и есть огненные, которые могут терпеть тень леса и могут напасть. Даша, а вы? А мы с Джуном не можем, потому что нам по нашим законам после венчания дочь еще день и ночь проводит в доме родителей и прощается с ними. Потом уезжает к мужу. А я, наверное, прощаюсь с мамой навсегда. Джун сказал, мы бы поехали сейчас с вами. Но я дал слово Милене. Обвенчаться с Дашей по их законам. И я сдержу свое слово. «Джун, мы договорились вместе выбираться. И я свое слово сдержу», — сказал Николя. «Да, вместе», — коротко сказал Билл. «Хорошо. Уже солнце освещает всю площадь. Идите тогда, пасите своих коней. Если Милена будет предлагать ее овес или сено для коней, не соглашайтесь, а мы с Дашей поедем на рыбалку». «Да, сами тоже ничего не ешьте и не пейте здесь с Миленой. Мы приедем с рыбалки, и Даша приготовит нам рыбу. Тогда и поедим». Они встали и пошли к двери. «Джун, а может, ты оставишь свои мечи здесь?» «Нет, Даша, пока мы не выберемся отсюда, они будут со мной. Мне же надо тебя чем-то защищать». «Нас!» — поправила его Даша. «Нас защищать? Я же тебе говорила. Если тебя не будет, меня тоже не будет». «Да, нас!» — согласился Джун. «Нас!» Они подошли к дракону и, не сговариваясь, обняли его за шею с двух сторон. Он, пританцовывая от радости их встречи, положил голову на голову Джуна и громко храпнул. Потом на голову дальше и тоже храпнул. Она рассмеялась, повернулась к нему, взяла двумя руками и поцеловала его в морду. «Дракон, а ты отвезешь нас на рыбалку?» — спросила у него, улыбаясь Даша. Он опять задорно фыркнул. «Какой же ты хороший у нас!» Она снова в порыве крепче прижала его в шею. Потом еще раз чмокнула его в морду и отпустила. «Джун, я сейчас быстро возьму с Настя и поедем». Она пошла к сараю, где они выбирали сабли. Открыла скрипучую дверь и вошла. Вскоре она вышла с небольшой переметной сумкой через плечо. «А где удочки?» — спросил Джун. «Здесь?» Улыбаясь, похлопала по сумке Даша. А удилище там вырежем. Да? Хорошо, ну тогда поехали, сказал Джун. Даша подошла к дракону, погладила его шею, а он подсунул голову под ее руку. Она погладила и ее. Дракон утробно заржал, а Даша, взявшись за лук у седла, без стримия одним махом ноги, с легкостью взлетела в седло. Дракон взвился на дыбы и победно заржал. «Ух ты! Как он радуется, что на нем сидит настоящая амазонка! Ты так взлетела на него, как греческая богиня победы Ника!» «Это греческая гимнастика!» Не без гордости похвасталась Даша. Джун сел сзади нее, а Даша взяла поводье, а Джун взялся за ее тонкую талию, и они тронулись.